Эпилог. У них есть способности. Они справляются со сложными задачами. Вопрос наследницы Уланова решили за неделю. Безэмоционально перечислил Андрей, сидя на неудобном стуле. Хозяин кабинета, в отличие от посетителя, занимал роскошное кресло. Маленький, пухленький, похожий на бесформенный вьюг пожилой мужчина, утопал в подушках, поглаживал наполовину седую, наполовину черную бороду И сверлил собеседником маленькими темными глазками. Но из дела вышли с потерями. Их шаман при смерти, ведьма еще раньше утратила способности. Остались медиум, экстрасенс, хакер и девчонка. То ли предсказательница, то ли будущий рунолог. Зачатки шаманки у нее тоже есть. Плохо, плохо. Пробормотал пожилой мужчина по очереди обеими руками, оглаживая бороду. Привычка, которая раздражала Андрея. «Я хочу команду в полном составе». Прогнозы пока не ясны. Сухо ответил Андрей. «Как только будут новости, я вам сообщу». «Они ничего не заподозрили? Особенно Гвоздовская с ее способностями». «У нее сейчас другая фамилия», — поправил Андрей, чем вызвал явное недовольство собеседника. Тот поморщился и обронил с нескрываемой досадой. «Знаю, знаю. Так что она?» «Ничего. Я умею закрываться, думать об отвлечённых делах и сбивать с толку», не без гордости напомнил Андрей. Наниматель потому и выбрал его для задания. Помнил, что Андрей умеет контролировать свои мысли, настроение и отлично сбивать с толку самых дотошных психологов и прочих специалистов. Люсинду тоже удалось обмануть. В ее присутствии Андрей либо начинал думать о чем-то таком, что вызвало у него благодушное настроение, либо волевым решением очищал свой мозг от мыслей. Ты молодец, скупо похвалил собеседник. Главное, чтобы ни она, ни ее отец как можно дольше ни о чем не догадались. Работай, Андрюша, работай, не забывай, что мне ты обязан многим. Прежде всего, жизнью. Андрей едва удержался от непроизвольного желания коснуться Ширама на лице. «Продолжай следить. Особенно за...» «Сам знаешь. Завтра позвонишь и отчитаешься». «Понял. Ну, раз понял, то я тебя больше не задерживаю». Пустая квартира встретила могильной тишиной. Люсинда торопливо нащупала выключатель, чтобы не оставаться наедине с темнотой. И хоть она знала, что в ее квартире нет ничего подозрительного, она и отбирала когда-то себе жилье не столько проверяя строчки в договоре, сколько прислушиваясь к собственным ощущениям, тьме не доверяла. Свет вымел из коридора тени. Люсинда сняла ботинки, куртку, положила на старомодный трильяж красный шлем и купленные недавно в тон ему перчатки. Подула на озябшие ладони и поежилась. Февраль — не лучшее время для поездок на мотоцикле. Но у нее не хватило бы терпения дождаться весны. И пусть у ее отца прибавится седых волос, ей было сложно удержаться. По кухне гуляли сквозняки. Оказывается, она забыла утром закрыть форточку. Люсинда подошла к окну, но отвлеклась на внезапно увиденную на березе птичку. В первую очередь ей подумалось, что это снегири из-за красно-бело-черной расцветки. Но у птицы красной была не грудь, а шапочка. Она выглядела экзотической гостьей, случайно попавшей в русскую зиму. Люсинда встревожилась. Похоже, кто-то из жильцов неосторожно выпустил питомца. Надо было написать в домовой чат. Но когда она вытащила из кармана телефон, птички на месте уже не оказалось. Люсинда сняла с подставки электрический чайник, чтобы наполнить его водой, и в тот момент заметила на подоконнике маленькое чёрное пёрышко. Будто экзотическая птица залетала в ее отсутствие к ней в гости. Она взяла находку, но не выбросила, а убрала в коробку к немногим ценным вещам. Отчего-то ей подумалось, что эта перышка принесет ей удачу. Конец книги читал Александр Иванов.